Что же предлагают Махатмы делать людям? Прежде всего, пробовать точно исполнить советы и рекомендации, данные в новом провозведении «Агни Йоги» для личного и государственного использования. Даже частичное использование таких рекомендаций очень помогло президенту Франклину Даланоу Рузвельту, например, в его государственной деятельности. Известно, что методы выхода Соединенных Штатов из великой экономической депрессии 30-х годов прошлого столетия подсказаны махатмами. Переписки американского президента с гималайскими владыками через посредничество Елены Ивановны Рылех была обозначена в те же 30-е годы роль США в годы Второй мировой войны. И такое же частичное исполнение советов переписке пошло на пользу Америке. По другую сторону океана высшая воля действовала с помощью православных священников. Через ливанского митрополита Илию были даны рекомендации Сталину, что нужно сделать для победы над фашистской Германией. Сталин выполнил рекомендации и победил. Правда, православные иерархи приписали заслугу себе, но это тема другого разговора. Тем более, что грех честолюбия у Махатмы отсутствует. А вот неуклонного и точного следования своим рекомендациям они требуют, во избежание ненужных бед и излишних страданий. Так американского президента Рузвельта за неустойчивость они назвали нашим ненадежным другом. Сегодня плачевные перспективы Соединенных Штатов постепенно обрисовываются все веснее и веснее, при всей раздутости. экономического потенциала этой страны. Америка теряет будущее из-за своего эгоизма, алчности и доминирования материального фактора над духовным, о чем руководители США были предупреждены давно. Ряд претензий Махатмы предъявили Ленину, применившему высокие рекомендации в искаченном виде, и особенно Сталину, который их вообще отверг. Ошибки дорого обошлись России. И тяжело отразились на личной карме двух русских вождей, а также на карме России. Но Россия все равно остается под особой опекой, где молайские твердыни ибо, как говорят владыки, нет другой страны, которой можно было бы доверить будущее планет. Что же касается современного состояния мира в целом, подпавшего под власть денег, что в значительной степени характерно также для России? То здесь действует тактика абсурда, когда виде упорное сопротивление своим планам гималайские владыки временно отключают энергетическую помощь, предоставляя людям и правительствам действовать самостоятельно. К чему это приводит, говорить не приходится, но хлынувшие на землю катастрофы пока еще не заставили людей и власти заменить эгоистическую денежно-товарную парадигму отношений. наистинно человеческую. Правительственные шаги, а также деятельность международных организаций в этом направлении, если и осуществляются, то на основании сохранения устарелых принципов в межгосударственных отношениях, основанных на эгоистическом расчёте и грабительском подходе к природе. Оба принципа вошли в резкое рас согласование с новыми изменившимися условиями жизни на Земле. Речь идет об изменениях в ее эклиптике, резком повышении солнечной активности, а также энергетике всего космоса. По инициативе Великобритании на одной из сессий ООН был рассмотрен вопрос о последствиях потепления климата на планете. Почему именно эта страна явилась инициатором рассмотрения проблемы? В первую очередь это вызвано тем, Что Великобритания в последние годы сильнее всего подвергается разрушительному наступлению водной стихии. Кроме того, в Британском музее хранятся оригиналы так называемых писем Махатмы XIX века, где обозначен круг вопросов, которыми человечеству придется заняться в XX и в последующие века. Среди них проблема затопления Европейского континента, о чем уже говорилось выше. первую очередь британских островов. Об этом же предупреждал в свое время Нострадамус. Но если пророчество Нострадамуса носит религиозный характер, то в письмах Махатам проблема потопа объясняется с научной точки зрения, как периодическая смена полюсов и возникающая в связи с этим глобальная перестройка материков. Интересно, что письма Махатам появились в точном соответствии с предсказанным Сен-Жерменом своим появлением в Европе. Эти письма появились ровно через восемьдесят пять лет. Последующим идеи писем Махатмы были развиты Елена Ивановна Рылых. Подводя итоги деятельности Сен-Жермена, можно сделать некоторые выводы или выделить, как принято теперь говорить, сухой остаток. Первое. Миротворчество – главное направление деятельности гималайских владык в точном соответствии с заповедью Иисуса Христа. Блаженные миротворцы, ибо они наследуют землю. А поскольку различные автавизмы и кровавые инстинты человечества, сохранившихся с доисторических времен, всегда были помехой планам Махатмы, медленное, часто хаотичное и кровавое исполнение этих планов. Всегда шло по принципу принесения наименьшего зла. Второе. В своей деятельности Махатмы никогда не навязывают своих планов, исходя из космического закона свободной воли. А если иногда и оказывали энергетическую помощь тем исправителей, кто прибегал к насилию, то лишь в том случае, когда жестокая воля диктаторов совпадала, с вектором развития эволюции. Они помогли Наполеону, поскольку усмирение хаоса, развязанного французской революцией, было необходимо, а ликвидация феодальных пережитков отвечала направлению эволюции. Они помогли Ленину и Сталину по той же причине усмирения хаоса, с которым не справились ни царь Николай II, ни временное правительство. Кроме того, социалистическая направленность русской революции также отвечала ветру времени. Третье. Во времена симжермена главное внимание Владык привлекала экономика и политика. Теперь акцент постепенно смещается на культуру. имеется в виду культура с большой буквы в широком смысле и прежде всего культура человеческих отношений, не деньги, товар, деньги. а отношения товар деньги отношения где началом и концом формулы экономического процветания планеты являются именно человеческие отношения основанные на принципах живой этики четвертое и в восемнадцатом веке и теперь взаимодействие народов их сотрудничество является приоритетным направлением деятельности гималайских владык Пример Сен-Жермена достаточно убедителен. Создание ООН, ЮНЕСКО, различных международных организаций, даже транснациональных корпораций показывает, что мир развивается в направлении, обозначенном гималайской твердыней, то есть в направлении глобализации и социализации. Однако превалирование материального фактора и эгоистических устремлений разворачивает процесс глобализации и, в тупиковом направлении. Многочисленные разговоры о задействовании духовного фактора, несомненно, инспирированные шамбалы, усилия церквей и многочисленных общественных организаций, пока не приносят результат, поскольку духовность трактуется, как правило, приземленном, материальном смысле, то есть церкви, как и правительство, тянут одеяло на себя. Здесь корень обрушившихся на землю природных катастроф болезней, терроризма и других зол. Пятое. Если в прежние времена махатмы ориентировались в продвижении своих планов прежде всего на отдельных выдающихся людей, то теперь ставка сделана на коллективы, группы, на общинный фактор, на внедрение подлинных религиозно-этических идей в сознание масс. Шестое. В XVIII веке и позже взаимодействие Запад-Восток поддерживалось махатмами в направлении учебы Востока у Запада. Такая доминанта прослеживается во всех действиях Сен-Жермена. Теперь приоритеты изменились. Материальная культура Запада достигла кульминации, начинает буксовать и разлагаться. В книгах Агни-йоги и ряде других источников обозначена необходимость с Западом, принять духовные ценности Востока и прежде всего культуру духовной Индии. Россия в этом смысле обозначена как мост между Востоком и Западом. Седьмое. Новым приоритетом в сравнении с эпохой Сенжермена является широкое оповещение махатмами роли женщин в будущем, лишь равноправное участие женщин. во всех формах деятельности и даже некоторые их преимущества, особенно в области государственного управления, способны обеспечить равновесную эволюцию нашей планеты. Планета и человечество выживут при любом повороте событий. Опасная точка кризиса пройдена еще в одна тысяча девятьсот сорок девятом году, но число людей на Земле, которое останется после очистительных катаклизмов, а теперь неизбежность их. ни у кого не вызывает сомнения, зависит от поведения людей и, прежде всего, руководителей. Может случиться так, что большая часть человечества продолжит свою эволюцию на земле, если люди примут божественное руководство и данные им законы, миротворчеству, соглашениям, сотрудничеству народов и правительств, заповеданному Шамбалой и ее пророками. Альтернативы нет. Восьмое. Человечество в целом поставлено перед необходимостью вхождения в прямое и сознательное сотрудничество с руководством земли, которое в ряде стран Азии называют шамбалой, в государствах ислама Аллахом, в странах христианского мира Логосом или Богом-Отцом. Дело не во названии, дело в сути и во выполнении этических заповедей религий. Нельзя сводить заповеди к сумме обрядов и догм. тем более к практике покупки Божьего благословения за деньги. Дело также в следовании научным законам известным и малоизвестным. Прежде всего в исполнении закона кармы, обозначенным во всех религиях. В науке этот закон говорит о равенстве противодействия действию. В религии, какой мерой ты отмеряешь миру, такой и тебе отмеряется. Действуя по принципу после меня хоть потоп. Человек готовит себе в будущих рождениях и потопы, и войны, и революции, и многое иное, чего желали не себе, а другим. Во все века на Земле существовала одна религия, одно знание, одно руководство. Такие посланники Шамбала, как Будда, Моисей, Иисус Христос, Мохаммад, при всем разнообразии их обликов, работали в одной связке, ведя человечество от эгоизма к сотрудничеству, От розницы единство. В этом главный урок шамбылы и деятельности ее посланников. Если сердцем осознана суть шамбылы, споры о ее названиях прекращаются.